Глава 9. Ладенников спешил домой. Час назад ему позвонил какой-то соискатель, который представился Станиславом Ивановичем и сказал, что у него через полгода защита, а диссертация очень сырая, а потом он просит причесать текст и по возможности доработать. Сначала Валерий Борисович хотел отказаться, Но потом понял, что деньги, которые достались ему от убитой, скоро закончатся, и всё равно придётся хвататься за любую работу. Так лучше уж сейчас, а то потом подобных предложений может и не быть. Тем более, что заработать можно прилично. Сколько точно ла денег не знал, но помнил, как Лариса безвоззрения совести называла таким людям невероятно высокую цену, и те соглашались. Тема вашей диссертации Спросил Валерий Борисович по теме преодоления последствий мирового финансового кризиса. Хорошо, согласился Ладейников. Подъезжайте ко мне, захватите все материалы. Он назвал свой домашний адрес, и на том телефонный разговор закончился. После чего Ладейников вернулся к своему столу и задумался. Тема чужой диссертации показалась ему более чем обширной, но удивило не это. За короткое время ему уже второй раз пытаются её подсунуть. Сначала от друга Коли поступило предложение подготовить доклад для правительственного чиновника, а теперь какой-то незнакомый ему Станислав Иванович взялся за неё. Понятно, что тема актуальная, но сейчас кто только не пишет о последствиях финансового кризиса. Достаточно залезть в интернет, чтобы увидеть, что желающих научить человечество жить в посткризисную эпоху едва ли меньше численности самого человечества. Правда, пишут по большей части ерунду или пытаются раскрыть сущность частных моментов, а во всём остальном повторяют друг друга. Написать для кого-то диссертацию, конечно, можно, дело несложное, тем более не впервые придётся это делать. К тому же Станислав Иванович сказал, что она уже есть, только сырая. Да какая бы ни была, тема изученная. Сам в последние 3 года ею занимался и свою докторскую тому же самому посвятил, и материалов собрал больше, чем нужно. Так что есть чем поделиться. К тому же денег заплатят. Даст Бог, год протянуть можно, а за это время попытаться найти новое место работы. Хорошо, что он не женат. иначе стыдно было бы перед женой сидеть дома, ссылаясь на любовь к написанию статей. К сожалению, гонорары за статьи небольшие, на них не проживёшь. Вот об этом размышлял Ладенников, сидя за столом и время от времени набирая на компьютере приходившие в голову умные мысли. Потом решил перечитать их, и когда дошёл до фразы: "Курящий экономист вдвойне достоин осуждения, так как не умеет экономить ни собственное здоровье, ни деньги", заметил, что сигаретная пачка, лежащая перед ним, пуста. Тогда он побежал за куривом, торопясь успеть до прибытия Станислава Ивановича. Подошёл к Ларьку, а следом подъехала и остановилась легковушка. Ладенников сначала не обратил на неё внимания, но уже купив сигареты, вдруг сообразил, что эта машина медленно двигалась за ним от самого дома, и сейчас из неё никто не выходил. Он обернулся и пошёл к автомобилю, до которого было не более десятка шагов. Едва успел увидеть сидящую за рулём женщину в тёмных очках, как та нажала на газ, сорвалась с места и быстро уехала. Ладенников даже не понял, Не разглядел, какая женщина была, молодая или старая. Впрочем, он тут же забыл о странной машине и поспешил домой, но тут встретил Браддиса. Приятель попросил до вечера 100 рублей и сообщил, что ему позвонили какие-то риелторы, которые предложили обменять его смежную двушку на меньшую квартирку, но с очень хорошей доплатой. Риелторы хотели приехать к нему домой. Однако Аркадий Ильич назначил им встречу в кафе. Они как раз мимо кафе и проходили. Брадис даже в окно заглянул, чтобы проверить, не приехали ли релтеры. Валерий Борисович дал другу две сотни, а в тот момент, когда убирал в карман бумажник, рядом остановились два чёрных внедорожника. Из первого вышел крупный парень лет 30, из второго ещё двое. Троица направилась к Ладейникову и Брадису. Валерий Борисович, мы к вам с разговором, сказал крупный. Но ответил Аркадий Ильич: По какому вопросу? И вообще, приём на сегодня закончен. Человек, обратившийся к Ладейникову, мотнул головой, указывая на брадиса, и вышедшие из второй машины, осторожно взяв того за плечи, переставили Аркадия Ильича в сторону на несколько шагов. Ты бы помолчал, дедок, пробурчал один из них. А то нам может надоесть быть вежливыми. Человек, который обратился к Валерию Борисовичу, протянул ему визитку и продолжил: "Я директор охранной фирмы Рубикон. Мы сотрудничали с вашей женой, охраняли её бизнес". Ладенников посмотрел пару секунд на визитку, затем опустил её в карман. "Дело в том", с озабоченностью в голосе произнёс директор фирмы, "что Варвара не до конца рассчиталась с нами, и потом Вы охраняли её бизнес, а её саму я понимаю, уже с печалью заговорил молодой человек. Трагедия и всё такое, но мы не задолгом пришли. Просто на предприятии были чужие деньги, и мы бы хотели. А я-то здесь причём? Вы охраняли предприятие с чужими деньгами, охраняли руководителей этого предприятия. Потом руководители убивают, а деньги, судя по всему, пропадают. Это у меня должны быть к вам вопросы. Простите, но я спешу. У меня назначена важная встреча. Мне кажется, вы, Валерий Борисович, совершаете большую ошибку, отказываясь разговаривать с нами. Ладенников посмотрел на часы, повернулся и махнул рукой Брэдису. Аркадий Лич, пойдём. А тому, кто дал ему визитку, сказал: "Освобожусь, позвоню. До свидания". Когда Ладенников и Брэдис немного отошли, Директор охранной фирмы достал из кармана мобильник и начал набирать номер. Двое тех, кто отодвинули Брадисса, подошли к нему. Один сплюнул на асфальт, сопровождав плевок словами: "Вуроды, так что ли их отпустим? Может, догоним и по рогам насуём? Здесь свидетелей до фига". Ответил назвавшийся директором. Номера наших машин могли запомнить, и потом куда он от нас денется? Тут на его звонок ответили, и молодой человек произнёс уже в трубку: "Ты, Рубик, был прав на все 100. Мужик и ёни при делах. Мы его возле Шалмана для бомжи взяли. Точно он не в курсах. Таких денег в глаза не видел. Были бы у него хоть какие бабки, котлы бы себе достойные купил, типа Rolex. Зато понтов у этого шныря парашного, как у Перес-Хилтон". Может, мычканём его, чтобы потом башка не болела, что с ним делать? Друзья вошли во двор. Валерий Борисович увидел возле своего подъезда только что подъехавшую иномарку, из которой, выставив вперёд портфель, вылезал представительный господин в светлом кашемировом пальто и попрощался с Брэдисом. Вечером занесу должок, пообещал Аркадий Ильич и поспешил на встречу с риелторами. Мужчина в кашемировом пальто, стоявший возле БМВ, оказался, как и подумал Ладейников, Станиславом Ивановичем. Он представился и протянул руку. «Что-то мне ваше лицо знакомо», — посмотрел на него внимательнее опальный доцент. «Так я у вас на факультете когда-то вел семинары по курсу политической экономии и капитализма. Вы со мной еще спорили всегда. А потом мы встретились на межвузовской конференции и снова спорили». Станислав Иванович улыбнулся дружелюбно и махнул рукой, словно отмахиваясь от своего прошлого. Они вошли в дом и начали подниматься по лестнице, продолжая разговаривать. Вы немало кромольных мыслей высказывали, добавил Станислав Иванович. Я и сейчас со многими вашими тогдашними высказываниями не могу согласиться. А зачем же вы ко мне обратились? удивился Валерий Борисович. Так я уже давно не преподаю. защитил кандидатскую и ушёл в коммерческие структуры, а сейчас вот пытаюсь. Скоро в коммерческих организациях будут больше докторов наук, чем на кафедрах вузов, вздохнул Валерий Борисович. Боюсь, что это уже так. Когда они зашли в квартиру Ладенников спросил: "И какова более точно тема вашей докторской?" "Дефляция как основной метод борьбы с инфляцией". Валерий Борисович усмехнулся, удивляясь тому, как такую тему вообще смогли утвердить, а вслух произнёс: "Имиграция как основной метод борьбы с эмиграцией", что-то вроде того. Они сели у стола. Станислав Иванович достал из портфельчика пачку листов и протянул Ладеникову. Видите ли, приступая к работе, я понял, что увеличение денежной массы с одной стороны приводит к появлению свободных средств для кредитования предприятий, занятых в сфере производства, а с другой к снижению стоимости денег. Дефляция в точном её понимании не является инструментом. Дефляция увеличивает налоги, повышает учётную ставку банков, сокращает бюджетные расходы. Добавил Ладенников, пробегая глазами текст. Диссертация показалась ему в высшей степени сырой. Она больше походила на подборку материалов по теме, причём материалов не только противоречивых, но и больше частью лишённых какой-либо аргументации. Ладенников так и сказал гостю, тот не споря согласился. Валерий Борисович задумался на пару минут и наконец сказал: "Я сделаю эту работу". Помолчал немного, ещё о чём-то размышляя, потом поинтересовался. А нельзя ли поменять тему? Станислав Иванович кивнул и сказал, что с этим проблем не будет никаких. Затем Валерий Борисович спросил, на какое вознаграждение он может рассчитывать, если вы посвятите свою работу вашу, поправил гость Ладейников. Конечно, Если вы посвятите мою диссертацию вопросом преодоления финансового кризиса, то я мог бы заплатить 1020 евро, при условии, что работа будет завершена месяца за два. Согласен, кивнул Валерий Борисович. Только мне нужен небольшой аванс прямо сейчас. Взамен вы тотчас получите мои материалы для просмотра. Удовлетворят они вас? Я доработаю текст так, что не стыдно будет и в Davos выступить. Гость достал из кармана несколько согнутых пополам купюр и, распрямив их, положил на стол перед Ладейниковым. «Здесь пять тысяч евро. Пересчитайте». Валерий Борисович сказал, что доверяет дипломированному экономисту и убрал деньги в карман. «Если меня полностью удовлетворят ваши материалы и сроки, то вы станете богаче еще на двадцать тысяч», – пообещал гость. Богатому так же трудно попасть в рай, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Снова вспомнил Ладейников известную поговорку. После чего подошёл к книжному шкафу, посмотрел на полку, на которой в ряд стояли пухлые папки. Вынул одну из них и отдал Станиславу Ивановичу. А знакомьтесь. То, что здесь собрано, это более чем необходимо. Но как только будет сформирована тема, «Уберем лишнее, а потом расставим акценты». Станислав Иванович начал листать, и лицо его оживилось. Похоже было, что представленный ему текст соответствует его ожиданиям. «Я, кстати, вспомнил, о чем мы спорили однажды». Поднял он глаза от папки. «Семинар был посвящен функциям денег, и вы сказали, что помимо пяти функций, описанных Марксом, существует еще одна самая важная функция». политическая, так как сама политика есть ни что иное, как способу управления финансовыми потоками. Вы теперь так считаете? Я думаю, что и Маркс не стал бы возражать. Ведь только наивные люди полагают, что, например, внешняя политика это одна из форм патриотизма. А на самом деле за внешней политикой нет ничего, кроме желания определённой группы людей стать богаче всех. Найти источники обогащения за пределами своей страны. Отсюда и войны, заговоры, перевороты и революции, убийства. А вы правы, согласился гость. Я заметил, что теперь уже не произносят слов государственный деятель, а говорят политик. Видимо, в определённых кругах уже и в самом деле наплевать на государство. Кстати, по поводу верблюда и игольного ушка, Это ошибка переписчиков и переводчиков библейских текстов. Перепутали арамейские слова кималь и камаль, а в источнике было так: трудно богатому попасть в рай, как и канату попасть в огольное ушко. Станислав Иванович посмотрел на часы. Я, пожалуй, пойду. Мужчины вышли в коридор. Ладейников подал гостю пальто и открывая дверь, сказал на прощание: Верблюд мне больше нравится. Валерий Борисович вернулся к своему столу, сел перед компьютером, вынул из кармана купюры и посмотрел на них. Он не помнил, сколько осталось от тех денег, что перепали ему от убитой женщины, но вместе с теми, что он получил сейчас, на год жизни должно хватить. Целый год можно спокойно работать, ходить в библиотеке и покупать необходимую литературу в магазинах. А если Станислав Иванович не обманет и заплатит, как пообещал, то можно будет прожить год на широкую ногу и, может быть, даже съездить отдохнуть в Геленджик. Нет, лучше поставить памятник на могиле той женщины, которая сама того не зная, так помогла ему. Ладенников вспомнил коридоры факультета, шумные перемены между парами, вспомнил то, как слушали его студенты на лекциях, и ему стало грустно. Он понял, что скучает по всему этому, и ему захотелось вернуться в то время, когда он каждое утро спешил на работу с радостным ощущением своей причастности к чему-то очень важному и необходимому всем. Станислав Иванович вышел из дома, сел в свой BMW, завёл двигатель, достал из портфеля полученную от Ладейникова папку и начал листать. Листал долго, вчитывался и удивлялся прочитанному. Потом он вынул из кармана мобильник и набрал номер. Взял в руки одну страницу и прочитал: "Вероятность финансовых кризисов повышается с увеличением количества людей, стремящихся получить долю общественного богатства, превышающей реальную стоимость произведённого ими продукта. Будь то деталь, выточенная на токарном станке, женский купальник, на который пошло полметра ткани". роль, сыгранная в плохом фильме, или подпись чиновника, запрещающая то, в чём чиновник ничего не понимает. "Слушаю", прозвучал голос в мобильнике. Станислав Иванович отложил папку и заговорил в трубку. Леонид Евгеньевич, это я. Короче, побывал у него. Живёт бедно и, судя по всему, не прикидывается. На деньги согласился". даже дал рукопись своей собственной диссертации, насколько я понимаю. Моё мнение, ну, как сказать, если вице-премьер прочитает где-то такой доклад, то никто не поверит, что это его собственные мысли. Откуда в России взяться умному и образованному политику, порядочному человеку к тому ж? Такие люди в нищете гниют. Простите.